Но ни одна из этих версий не встретила столь резкий отпор, как гипотеза Эриха фон Деникина о том, что это взлетно-посадочные полосы. Но разве он не прав по существу? В Ветхом Завете есть упоминание о горах, которые сделались дорогами. Древнеегипетский бог срезает прочь вершины гор а результат его стараний находится в Перу. Неужели все это простое совпадение? Вряд ли. Со временем становится все более очевидным, что предания самых разных народов мира носят куда более интернациональный характер, чем это считалось прежде. Это объединяющие континенты близость особенно актуальных для Перу культур Наска, Паракаса и Чавин-де-Хуантар, основные хронологические рамки между 1700 годом до нашей эры и 600 годом нашей эры, и мира иудейской культуры, наглядно прослеживается в Ветхом Завете, в книге пророка Исаии. Исаия жил около 750 года до нашей эры, а приводимая нами цитата принадлежит пророку того же имени, а именно так называемому Дефтеро Исайе, в славянской традиции Торо Исаия, жившему на два века позже. «Так говорит Господь, и все горы мои сделаю путем» и дороги мои будут подняты. Это же место в смягченном, но не менее интересном переводе Лютера звучит так. «Так, — говорит Господь, — я превращу горы мои в пути, и дороги мои станут стезями». На протяжении тысячелетий никто не усматривал в этом стихе ничего, кроме чисто религиозной метафоры — круг действия который ограничен землями Израиля. Упоминаемые в ней пути и дороги интерпретировались как чисто символические, как своего рода духовное преодоление препятствий. Так обстояли дела прежде. И вот 26 ноября 1996 года Еще раз, 1 мая 1997 года, Эрих фон Деникен впервые представил в рамках сериала ABC «И «Инопланетяне. Неужели они возвращаются?» новые снимки, сделанные в Наско и его окрестностях. Наряду с широкоизвестными линиями, образующими разветвленную сеть очень похожими на взлетно-посадочные полосы на плато, объектом аэрофотосъемки стали вершины горногорья Пальпа, расположенного к югу от Наска. Вершины этой гряды на протяжении почти 2,5 с километров выглядели так, словно были специально срезаны. На образовавшейся ровной поверхности четко просматриваются знакомые очертания полос, длина которых также составляет 2,5 километра. Горы, превращенные, или лучше сказать, перепланированные в пути, и высотные эстакады. Трудно представить себе более четкую взаимосвязь между буквальным прочтением текста Ветхого Завета и его реальным воплощением в Южном Перу. Но разве возможно подобное превращение? Между тем, в одном древнеегипетском предании, так называемом мифе царства, можно найти исчерпывающий ответ на этот вопрос. Свет срезал вершину горы. Из отдалённой страны от края неба. О том, что древнеегипетский бог Сет вполне мог осуществить этот грандиозный труд с помощью так называемого «шамира»,